Босин Дзянь. Три сна. Среди снов бывают на редкость удивительные. Например, одному снится, что он куда-то пошел, а другой наяву встретит его в этом месте. Или так, один что-нибудь делает, а другой видит это во сне. Или вот еще: двое одновременно видят друг друга во сне. Во времена императрицы Тяньхоу, правитель области Джао по имени Юдзю Из-за служебных дел часто лишь к ночи возвращался домой. Как-то раз Ли за десять от дома он проезжал мимо буддийского храма. Оттуда доносилось пение, смех и веселые возгласы. Стены храма были невысокие, в некоторых местах с большими трещинами, так что видно было все, что делалось внутри. Лю наклонился, заглянул внутрь и увидел с десяток молодых женщин, сидевших вокруг стола, уставленного яствами. Среди них была его жена, которая принимала живейшее участие в веселой беседе. Вначале Леу удивился, не понимая, как она попала сюда, затем подумал, что это совсем неподходящее для нее место и оставлять ее здесь никак нельзя. Он пригляделся еще внимательнее, и когда она перестала говорить и смеяться, окончательно убедился в том, что это его жена. Хотел было зайти в храм. Но ворота оказались запертыми, и проникнуть во двор не удалось. Лю схватил черепицу и бросил в пирующих, но попал в большой винный сосуд. Послышался звон разбитой посуды, и видение тут же исчезло. Лю перелез через стену и проник в храм вместе с сопровождавшими его слугами. Они осмотрели и обыскали все вокруг, но нигде не видно было ни души. В храме все было как прежде. Не переставая удивляться, Люпа спешил домой. Приехал, а жена только что проснулась. Услышала, что приехала Люпа, говорила с ним о всяких пустяках, а затем, смеясь, сказала. «Мне снилось, что я развлекалась в небольшой женской компании в каком-то храме. Все женщины были мне незнакомы, только было мы начали пировать, как вдруг какой-то человек бросил через стену черепицу. Рюмки, блюда, все разлетелось, и я проснулась». Лю в свою очередь рассказал ей то, что он видел. Вот пример того, когда одному снится, что он куда-то пошел, а другой встретил его в этом месте. Юань Вэйджи из Хэнани в четвертом году Юаньхэ был назначен надзирателем на далекой границе. Юань Вэйджи, известный танский поэт и новелист, живший с 779 по 831 год. Через 10 дней после его отъезда мы с Лэтянем, Тянем, моим старшим братом, и Ли Шао-Джи из Лунси устроили прогулку по реке Цюйдянь. Летянь Тянь Летянь Тянь, знаменитый танский поэт Бо -И, живший с 722 по 846 год. Ли — танский поэт, друг Бо -И, и его брата-новелиста Бо Синдзяня. заехали в буддийский монастырь Циэнь, осмотрели его Заходили в кельи монахов и задержались здесь на некоторое время. Приближался вечер. Мы отправились ночевать к шао в квартал Сюйсинли. Всю ночь пили вино и веселились. Отставив рюмку, брат сказал. вэй должно быть, уже доехал до Лянчжоу». И тут же написал стихи. «Не знаю, как развеять грусть. Меня не радует весна. Роняя в кубок лепестки. Всё гуще аромат вина». Вдруг вспомнил, где-то далеко, в чужой стране бредет старик. Быть может, в этот самый день как раз Лянчжоу он достиг. Было это 21 числа. Через 10 дней прибыл гонец из Лянчжоу и привез письмо от Вэйджи, в конце которого было четверостишее «Мне снилось». «Мне снилось, что вы, господин, вместе с братом к пришли. Храм Циэнь посетили вдвоем. «Этот сон, господин, не обман. Кто-то крикнул потом, чтобы вам самых быстрых коней привели. Крик внезапный меня оглушил, и проснулся я в округе Лян». День и месяц, указанные в письме, совпадали со временем нашей прогулки, когда мой брат написал стихи. «Вот это и есть случай, когда один что-нибудь делает, а другому это снится». Ду Джи из Фуфена и Вэй Сюнь из Дзиньжао в середине правления Джэнь Юань ехали вместе из Бо в Цинь и по дороге заночевали на постоялом дворе в Тунгуани. Ду приснилось, что он попал в храм на горе Хуа. на встречу ему вышла гадалка, черная, высокая, в синей юбке и белой кофте. Она поклонилась и предложила поворожить ему. Не зная, как от нее отвязаться, Ду согласился. Он спросил, как ее зовут. Она назвалась Джао. Проснувшись, Ду рассказал об этом Вэю. На следующий день доехали они до храма, а там их встретила гадалка. Ее внешность, манера и одежда были совершенно такими же, как это приснилось Ду. «Сон сбылся», — сказал Ду, посмотрев на Вэя, и велел слугам вынуть из мешка деньги и отдать цыганке две связки. Захлопав в ладоши, гадалка захохотала и сказала своим подругам, совсем как мне приснилось вы в изумлении стал расспрашивать она ответила вчера мне приснилось что с востока приехали двое тому что с бородой и поменьше ростом я ворожила и получила две связки чехов утром я рассказала об этом подругам и вот сегодня все сбылось ду спросил как ее зовут подруги ответили она из рода джао все полностью совпало Все это и есть пример того, как двое видят друг друга во сне. Я, Бо Дзянь, скажу. В Чунцю, в книгах философов и историков много говорится о сновидениях, но о подобных трех снах записей нет. Многие видят сны, но таких никто не видел. Случайно это или предопределено, мне не дано знать. Я написал об этих снах, чтобы они остались в памяти потомков.